Глава 43. Лили. Несмотря на неудачи в суде и мои тайные сомнения, партнеры фирмы согласились оказать мне услугу, и Карла начала работать у меня в середине июля. «Вы подыскали способного стажера», — сказал мне один из коллег в конце недели. «Красавица, но не без мозгов». Он сказал это так, будто красивая внешность — недостаток. «Отчасти это правда. Женщин с яркой внешностью, особенно в таких сферах, как юриспруденция, не всегда готовы воспринимать всерьез. Я осознаю, что меня никогда не будут считать красавицей, но нахожу удовлетворение в том, что, наконец, обрела уверенность в себе. Наверное, это даже важнее». Карла привлекала восхищенное внимание повсюду, куда бы ни пошла и не только своей красотой или профессионализмом. Эд, наконец, закончил портрет. После одного из выходных в Девни, для разнообразия проведенного без Карлы все вроде бы успокоилось. Мы поссорились, и Эд уехал рано, но, видимо, наши разногласия его только подстегивают. Когда я вернулась, он работал над самым сложным — глазами. Теперь картину берут на важную лондонскую осеннюю выставку, и об этом проведали крупные издания. Карла вдруг появилась повсюду, в женских журналах, в посвященном искусству разделе «Таймс», в приглашениях на коктейльные вечеринки, куда нас начали активно звать. Конечно, всем хотелось узнать, как мы встретились с Карлой спустя столько лет, вернее, как она нас нашла. Открыв один журнал, я обнаружила, что Карла умудрилась рассказать свою историю, практически не упомянув обо мне. Будто это Эд приютил ее после пожара в хостеле, взял под крылышко в адвокатском бюро и не устает восхищаться тем, как прекрасно Карла ладит с его сыном, учеником специального интерната в Деване. Карла никак не обозначила, что вообще-то Том живет у моих родителей. — Да как она смеет? — Ты не имела права упоминать о Томи, еле сдерживаясь, — сказала я Карле. Мы быстрым шагом шли на работу. Мне вспомнилось, как много лет назад мать тащила маленькую Карлу к автобусной остановке. — Это наша сугубо личная, частная жизнь, — продолжала я, кипя от ярости после оскорбительной статьи. — Извините, — процедила Карла. В ее тоне не слышалось ни малейшего сожаления. Она выпятила подбородок, казавшийся острее обычного, почти как у кошки. Но ведь это же правда. — Том находится там, где ему лучше, — сказала я, с трудом сохраняя самообладание. Карла дернула плечиком. — Мы в Италии, держимся семьей, независимо от обстоятельств. Я считаю, так правильнее. «Ты сейчас живешь в Великобритании!» Я даже поперхнулась от ее наглости. Мы уже входили в офис, и я не могла продолжать этот разговор, но через несколько часов получила записку от сотрудника. «К счастью, не успели отправить клиенту. Стажер заметил ошибку. Пожалуйста, исправьте подчеркнутое». Я допустила ошибку, оформляя документы о мошенничестве одной компании, небольшую, но довольно серьезную. А внимательный стажер, согласно инициалам под исправлением, оказалась нашей итальянской гостьей. Вечером на меня налетел Эд. «Почему ты так отвратительно говорила с Карлой о Томи? Внутри у меня все похолодело». Я почувствовала себя старостой в школе, получившей выговор от учителя за то, что настучала на девчонку, курившую в туалете. Почему меня винят за поведение Карлы? Потому что она не должна была упоминать о Томе, равно как и о том, что он находится в специальной школе. Это наше частное дело. То есть наш сын относится к категории «не открывать». Ты его стесняешься, что ли? Такая несправедливость вывела меня из себя. «Ты прекрасно знаешь, что нет. Как, по-твоему, ты бы смог работать, если бы Том жил здесь? Ты бы смог сосредоточиться, если бы он ходил по студии и спрашивал, почему краску называют краской, или выдавал познавательную информацию по Моне Лизе или Джону Сингеру Сардженту?» Эд сел и включил в спальне свет. В его глазах была печаль. Я понимала, что мои слова звучат эгоистично, и ненавидела себя за это. Но слишком легко вскипать обидой по каждому поводу, разбивая тщательно созданную оболочку внешнего благополучия. Эд тоже это понимал, но куда проще взваливать всю вину на меня. «Просто мне кажется», — медленно сказал Эд, словно читая мои мысли — что когда у тебя ребенок вроде Тома, ты обязан поступать правильно. Вот и все. Он выключил свет, предоставив мне до утра метаться в кровати без сна. Говорит себе, что отделить наше существование от жизни Тома, как запутавшиеся шелковые нити, лучше, чем жить вместе с сыном. Я годами практически ходила за Дэниелом по пятам, оберегая его от него самого. И в итоге не выдержала. Сказала такое, чего не должна была говорить. Совершила то, чего не должна была совершать. И это подтолкнуло моего брата к отчаянному поступку. Если не ходить за Томом по пятам, появится шанс, что он чего-нибудь в жизни добьется. Мое постоянное присутствие ему не поможет. Наоборот. Оно способно его убить. Однажды вечером, пытаясь работать дома и сражаясь с наплывом мыслей, мешавшим сосредоточиться, я позвонил Россу. Лили, глубокий сочный баритон Росса сразу успокаивал. Появлялась иррациональная уверенность, что в конце концов все обязательно наладится. «Я думал, у вас сегодня торжественное событие». В его голосе звучало удивление. Почему? Какое событие? Видимо, я что-то недопонял. Эд говорил, что вы вместе идете на открытие выставки. Он меня звал, но я не смогла из-за занятости. К тому же всех интересует Карла. Ахах, -ах, художник, его модель, маленькая итальянка. Я даже не старалась скрыть раздражение. Уходя сегодня с моим мужем, Карла была ослепительна. Гладкое сияющее каре, безукоризненный макияж. Невозможно поверить, что всего за полчаса до выхода она корпела над учебниками. Это тоже выглядело неплохо, и дело не только в новой полосатой голубой рубашке. Он иначе держится, стал бодрым и жизнерадостным. Успех ему к лицу. Всегда так было. Мой муж, как я уже поняла, из тех, кому жизненно необходимо преуспевать хотя бы ради спокойствия близких. Этот сейчас пьет меньше виски и даже стал нормально общаться со мной. Он это заслужил, сказала я себе, попрощавшись с Россом. Мы договорились вместе пообедать через пару недель. Пусть наслаждается заслуженным триумфом. Август 2014 года. Через три недели я задержалась в офисе. Это был на очередном коктейле. Карла сидела дома. Утром она не пошла со мной в офис. «Мне что-то плохо», — пожаловалась она, свернувшись на постели, как котенок. Почти в десять часов, когда все давно разошлись по домам, зазвонил телефон на моем столе. Я поняла, что это Джо, и еще до того, как услышала голос. Я его чувствую через телефонную линию. «Лили, только не кладите трубку. Идите скорее». Волоски у меня на руке поднялись сами собой. — Куда? — Он назвал отель возле Стренда. Неужели снова анонимная наводка, которую лучше проигнорировать? — Это связано с вашим мужем. — Я слежу за ним уже некоторое время. Джой чуть повысил голос и заговорил настойчивее. — Да, я за вами присматриваю и оберегаю вас. Идите туда сейчас же. Задрожав, я положила трубку. Надевая плащ и прощаясь с охранником, я убеждала себя, что пойду домой, что не стану искать эту гостиницу и стремиться увидеть то, что мне нужно или не нужно видеть. Это такого не сделает. Это в жизни так со мной не поступит. Неотступно билось в голове. Но мне тут же вспомнились перепады его настроения и то, как он загорался и остывал за годы нашего брака. Нашего поспешного брака, заключенного из-за желания получить наследство, о чем он пытался умолчать. Брака, который мы сохранили ради Тома. Но у нас же стерпелось-слюбилось, не так ли? Выходя из такси, я заметила на тротуаре фигуру. Нет, это была парочка. Женщина положила голову на плечо мужчине. Ее короткие волосы блестели в свете уличного фонаря. Мужчина был высокий и слегка сутулился, словно по много часов проводил за мольбертом. Я побежала к ним. Они стояли под фонарем. Мужчина нагнул голову, чтобы поцеловать девушку, и заметил меня. Лили? — опешил мой муж. — У него даже рот приоткрылся. Словно не веря своим глазам, он повторил. «Лили — Лили? Рядом всверкнула вспышка света, словно нас сфотографировали. Перед моим лицом кто-то помахал удостоверением журналиста. — Миссис Макдональд, как вы прокомментируете слухи, что у вашего мужа роман? Запах Гарри стал слабее. «Это хорошо, но в воздухе висит предчувствие беды. Неужели потерян мой последний шанс? Что еще она задумала? Что она собирается делать?»